— А ты случайно не знаешь, была Селия Яблонка как-то связана с космическими исследованиями? Шарлен сказала, что предпоследнюю выставку она сделала именно на эту тему. На лице Эсперандье появилось хорошо знакомое сервасу выражение «Так коллекционер смотрит на заинтересовавший его предмет». — Я не поняла, патрон, эта девушка убила себя или нет? — спросила Самира, убирая платок. — Убила. — И это так же верно, как то, что у тебя сильнейший насморк, — ответил Мартен. Конец 2010 года, прием в зале великих людей Капитолия. Один из тех, где непременно следует быть. Длинная галерея, перегруженная позолотой, картинами и лепниной по моде буржуазно-помпезного XIX века. Приглашенных очень много, люди здороваются, раскланиваются, радуются, что попали сюда, что добились высокого положения, завели нужные связи и их позвали, отметили, что они сливки общества. Ну, разумеется, все липо. Нет, не так. Несколько подлинных деталей и масса подделок, в том числе мраморные колонны. Кристина знала, что подлинные только четыре, другие сделаны из искусственного камня, и внутри они полые. Почти как собрание гостей в этот вечер. Несколько других украшений и платьев от великих кутюрье, а все остальное — фальшивый шик, имитация. Также и с людьми, на фоне бюстов прославленных деятелей, прохаживаются настоящие знаменитости и полузнаменитости, Политики и юристы, архитекторы и журналисты, артисты и спортсмены, влиятельные персоны и паразиты. Штайнмайер прекрасно понимала, что и сама играет привычную роль радиоведущая, местная знаменитость. Она зовет на эфир самых разных людей, порхает по сюжетам от серьезного, ну не слишком к легкому и веселом, чаще всего. медийный мотылек. В дальнем конце галереи вокруг мэра собрался весь цвет европейской космонавтики. Инженеры, исследователи, начальства. В главной роли космические ковбои, витрина дома, обладатели кучи дипломов, мужественные, как голливудские звезды, мечта всех женщин. Кристина, рассматривавшая потолочную роспись, перехватила не один томный взгляд в сторону толпившихся у буфета красавчиков. Как только вино будет выпито, свободные дамы, и не только они, накинутся на них, как голодная саранча на посевы. «Этих дамочек можно понять», — подумала журналистка. Мужики, которых катапультируют в космос, придав ускорение в 400 тонн под задницу, а они при этом и ухом не ведут, безусловно, заслуживают внимания. Они всю жизнь тренируются, их без конца осматривают, ощупывают, обхлопывают, измеряют, тестируют, как породистых жеребцов. А они способны выдержать любое давление и продолжают улыбаться даже на линии огня. Вот о чем думала Кристина, потягивая шампанское, когда незнакомый голос рядом с нею произнес только не говорите, что они и вас заворожили. Женщина обернулась и увидела очкарика, который меньше всего был похож на космонавта. — Мы знакомы? — удивилась она. — Позвольте представиться. Жеральд Ларше — преподаватель и научный сотрудник Высшего института аэронавтики и космоса. — Значит, мы с вами похожи, Жеральд. Смотрим на звезды снизу вверх. Кристина покинула назойливого очкарика пожала несколько рук, поцеловала несколько щек, произнесла несколько ничего не значащих реплик и снова услышала тот же голос. — Да за кого вы себя принимаете, черт побери? — Простите, всегда так отделываетесь от людей? Жеральд выглядел разъяренным. Его глаза за стеклами очков метали молнии. Эти глаза, кстати, были очень даже ничего. Женщина с трудом сдерживала улыбку, но, приглядевшись... Повнимательнее она поняла, что первое впечатление было ошибочным. Мужчина был высок, мускулист и одет со вкусом. Дорогое пальто, серый твидовый пиджак, голубая рубашка. Черты лица приятные, почти красивые. «Вам нужно сменить очки», — посоветовала ему Штайнмайер. «Снова грубите? Ну что вы, это комплимент». Так это началось. Час спустя журналистка знала о нем почти все. Холостяк, с настоящим чувством юмора. В зале и по этой части было много фальшивок, смех то и дело возникал, как по команде. Кристина поняла, что он ей нравится. Но история на этом не закончилась. На приеме она познакомилась с Лео, с Леонардом Фонтеном, с настоящим киношным прекрасным принцем, с космическим ковбоем, самым знаменитым из космических ковбоев, с гвоздем программы, лицом Европейского космического агентства. Она сама подошла к Лео. Хотела пригласить его на передачу, для чего ей пришлось пробиваться через толпу обожателей на 75% обожательниц. Кристина думала, что он окажется несносным и самоуверенным, но увидела перед собой спокойного, атлетически сложенного человека с белозубой улыбкой, хороший у него стоматолог, и красивым лицом, которому морщины только добавляли обаяние. 55 лет. Архетип хорошего парня. «Женат двое маленьких детей», — добавил внутренний занудый голосок. Тем не менее, радиоведущая почувствовала себя польщенной, и даже более того, когда он сходу начал к ней подкатываться. «Скажите, мадемуазель Штайнмайер, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ночью всегда так темно?» — спросил он. «Если Вселенная, как нас уверяет, бесконечно, значит и звезд мне без счета, и ночью должно быть светло, как огнем. И куда бы человек ни посмотрел, в какую бы сторону ни повернулся, он должен был бы увидеть звезду». Космонавт подвел ее к одному из высоких окон с видом на центральную площадь и декабрьскую ночь. Там не должно быть ни единого атома ночи, только мириады звезд, то есть света. Это так называемый парадокс Ольберса. В действительности, как вам наверняка известно, у Вселенной было начало. Свет большинства звезд не успел дойти до нас, потому что он путешествует с вполне определенной скоростью, а сами звезды давно умерли. Второе объяснение прямо противоположное. — Жизнь звезды короче жизни Вселенной. Звезда тоже умирает. — Вы верите в случай, Кристина? А вы? — отозвалась женщина. — Случай царит и правит на уровне атомов. Там все возможно, но не в макрокосмосе. — А на каком уровне находимся мы? — Выбирайте на свой вкус. Штайнмайер вспомнила, что очень удивилась, когда на следующий день Фонтен позвонил ей и сказал, что согласен дать интервью, а потом пригласил ее поужинать. В тот же вечер они переспали. Леонард действовал решительно, и ей это понравилось. Он был хорошим любовником, изобретательным. Кристина и сегодня немного стыдилась, что спала с Лео, а Жеральда держала на расстоянии, хотя и принимала его ухаживание. Фонтен редко бывал свободен по вечерам. Он ведь не собирался бросать семью, так что любви они предавались днем в номере отеля. Лео ее не обманывал. Во всяком случае, так она считала тогда. Сегодня Кристина назвала бы такое поведение совершенно бесчестным. Этот мужчина оправдывал себя, зная, что его партнерша будет жестоко страдать, даже если примет его условия. Он жил в мире с собой и вел игру по своим правилам. Ни одного невыполнимого обещания, никакой ответственности. В самом начале она любила Лео больше, чем Жеральда. Но мало-помалу чаша весов стала склоняться в пользу очкарика. Так почему она не порвала с Лео раньше? Почему ждала так долго? Почти два года. Штайнмайер рассталась с любовником всего месяц назад, когда Ларше подарил ей кольцо. Но даже в тот момент она с трудом могла представить, что больше никогда не будет лежать в объятиях астронавта. Лео олицетворял собой приключения, риск и необузданность. Он чувствовал потребность жить на краю, ходить по лезвию ножа, а Жеральд был землянином, человеком практического ума с умеренными амбициями. В конце концов, именно это она в нем и полюбила. Чувство, что их любовь не угрожает всему остальному, что он не шторм, а твердая суша, пригодная для строительства. Неужели за всем происходящим стоит Лео?